Глава тринадцатая «Останови повозку!» — приказал я, чувствуя себя не в своей тарелке. Перепуганный извозчик, рядом с которым сидел Алкарон, резко взял в сторону, едва не врезавшись, в стоявшую проезжей части лавку с фруктами. «Сола!» — посмотрела на меня Верена и тут же подобралась, готовая к сражению. «Опасность?» «Нет, здесь что-то другое», — ответил я, пытаясь разобраться с нахлынувшими чувствами. С таким бороться мне уже приходилось, правда, в прошлой жизни. Когда я осваивал дар предсказания опасности, мое состояние было примерно таким же — полная дезориентация и непонимание, что делать дальше. В этой жизни хаос решил пойти дальше, одарив меня еще и предчувствием важных событий. Даже не важных, ключевых. что могут повлиять в том числе и на меня. И это новое предчувствие будоражило разум, выбивая из привычной колеи. «Едем дальше», — Алкарон повернулся в нашу сторону. «Меня предупредили, что мы ограничены по времени». «Ограничены», — согласился я. Но сейчас нужна пауза. Мне требуется разобраться с одним делом. Впереди кафешка, идем туда. Ученицы на выход. И хватит так на меня смотреть, дырку скоро прожжете». Алкарон достал нам огромную повозку, куда смогла уместиться вся моя группа. Шир, Риф и Ястин заняли задний ряд, сам Алкарон сел к извозчику, чтобы контролировать обстановку, я же оказался в обществе четырех красивых девушек. Если одна из них была улыбчивой, разговорчивой и вообще излучала счастье и радость, то трое других походили на мрачную тучу, смотря на меня из-под лобья, словно на разломную тварь. Это забавляло и радовало одновременно. Теперь, чтобы доказать мне свою исключительность, ученицы будут работать втрое усерднее. Путешествие не предвещало проблем, но стоило нам проехать буквально пять минут, как меня накрыли такие жуткие ощущения, что я не выдержал и остановил повозку. Морук был крупным городом, и, как во всех крупных городах, здесь находились представительства практически всех высших родов империи, независимо от клановой принадлежности. Все они проживали в огромных поместьях, расположенных в центральной части и обнесенных высоким решетчатым забором. Рядом с одним таким поместьем мы как раз и остановились. Каждый раз, когда я смотрел на виднеющиеся за деревьями здания, меня окутывало странное чувство тревоги. Сердце начинало трепетать, в груди давило, воздуха не хватало. И общее самочувствие было таким, словно я пробежал несколько километров на максимальной скорости. Меня трясло от желания что-то делать, но что конкретно нужно делать, непонятно. Чья это поместье? Я подошел к отряду стражников, что патрулировал внешний периметр стены. Единственным, к слову, людям на огромной улице, что должна быть весьма оживленной. Однако сейчас улица выглядела так, словно здесь все вымерли. У моего горла тут же оказались два копья, наконечники которых были сделаны из черного металла. «Гвардейцы? В качестве обычных стражников? Они-то что тут делают?» «Нужно ему ответить», — послышался за моей спиной голос Алкорона. Командир отряда грозно посмотрел, кто там такой наглый и побледнел, словно увидел разломную тварь. «Убрать копья!» — приказал командир отряда гвардейцев. «Ваше благородие! В соответствии с уставом патрульной службы мы...» «Не нужно имен чинов или чего-то подобного». оборвал его посланник Савьера Флеймворда. — Меня зовут Алкарон, и я подтверждаю, что у мага Хаоса есть право задавать любые вопросы, какими бы безумными они вам ни казались. Отвечать четко и без утайки. Все понятно? — Так точно, господин Алкарон, — заявил вытянувшийся в струнку командир стражников. Его отряд стоял рядом, боясь даже шелохнуться. — Чья это поместье? — повторил я вопрос, мысленно усмехнувшись. «Это кого же отправил к нам к Савьер Флеймворд, что даже в Моруке его знают? Хотя, как мне кажется, знают не его конкретно, а нашивки на его сером пиджаке. О, надо ястино спросить о них. Уверен, библиотекарь точно знает все о рангах тайной службы». «Поместье принадлежит роду Флеймвордов», — четко ответил гвардеец. Ощущение тревоги начало нарастать. «Почему вы патрулируете внешний периметр?» — спросил я. «В соответствии с уставом караульной службы?» — вновь начал командир гвардейцев, но я его оборвал. «Без отсылок к документам», — попросил я. «Почему вы здесь?» «Чтобы обеспечить безопасность встречи, которая намечена на вечер», — ответил гвардеец, посмотрев перед этим на Алкорона. «Кто будет на встрече?» Я понял, что наткнулся на ниточку, которую требовалось раскрутить. И вновь долгий взгляд на Алкарона, тому даже кивнуть пришлось. вновь подтверждая мое право задавать такие вопросы. «Сегодня здесь состоится ежегодная встреча Его Величества с главами кланов, ведущих торговых и промышленных гильдий, а также с богатейшими людьми империи. Местность оцеплена, и в радиусе двух тысяч шагов от поместья нет ни одного лишнего человека». «Как же нас пропустили?» — спросил я и посмотрел на Алкорона. «Так было быстрее», — пояснил представитель империи. Никак иначе мы не могли выехать из города без проблем. Пришлось воспользоваться своим положением, чтобы нас пропустили. В чем проблема, Соло? Не знаю, — честно ответил я. Но если бы его светлость был здесь и спросил меня о том, не нужно ли перенести встречу, я бы не сомневался ни мгновения. «Поместье флеймвордов является самым защищенным местом Морука!» — ответственно заявил гвардеец. «Перекрыто все! Земля, небо, подземные коммуникации!» «Сюда не пролетит муха, не проскользнет крыса!» А вот оно. Меня словно молнией ударило, когда я услышал про крыс. «У гостей будут защитные артефакты?» — спросил я, уже заранее зная ответ. «Только у Его Величества», — на этот раз ответил уже Алкарон. «Согласно протоколу таких встреч, все артефакты выше седьмого ранга подлежат сдаче, и только Императору разрешено носить артефакты максимальной защиты». «Какими полномочиями наделил меня его светлость, Савьер Флеймворд?» — спросил я, развернувшись к алкорону. Наш спутник нахмурился, явно не ожидая такого вопроса, поэтому я пояснил. «Ты приказал отвечать на любой мой вопрос, каким бы безумным он ни казался. Самостоятельно даровать мне такое право ты не можешь, даже если ты сам глава тайной службы. Значит, его светлость выдал мне какие-то полномочия, какие?» «Разрешать тебе совершать любую глупость, какой бы странная она внешне ни казалась?» После паузы ответил Алкарон, несколько раз одарив меня весьма неприятными ощущениями грядущей смерти. «Отвечать на любые вопросы, содействовать в любом деле. Такими полномочиями обладают единицы по всей империи, и каждый достойно имеет соответствующую фамилию. Род Греймот в список таких фамилий не входит». Стало понятно, почему Алкарон согласился обучать Верену. У него просто выбора не было. Так, поломался для проформы и согласился на выгодных для себя условиях. Молодец. «Как давно проверялось поместье?» — спросил я. «На наличие незарегистрированных артефактов, независимо от того, какой ранг они имеют». «Проверка на артефакты девятого ранга и выше. Осуществляется защитной системой, установленной над поместьем». «Никто не пронесет артефакты даже в кисетах путника или сумках путешественника», — ответил Алкарон. «Настраивать сложный артефакт на поиск предметов, низких рангов является излишней тратой сил, энергии и ресурсов». «Как же оно все красиво получается», — протянул я. «Хотелось бы услышать пояснение». Алкарон явно нервничал. «Не знаю, что там такого, — наговорил про меня Ксавьер Флеймворд, Но просто так выдать абсолютные полномочия стороннему человеку – это не просто чрезмерно. Это граничит с предательством интересов империи. Уверен, сам император не знает, что учудил его брат. Примерно восемь месяцев назад в городе Тримус произошел взрыв поместья у тельмаров. Род огненных магов никак не прокомментировал этот инцидент. А само дело, как я узнал, постарались замять, словно ничего страшного не произошло. Так сгорела одна бесполезная постройка и магазин одежды. Соло, зачем ты рассказываешь о том, что произошло в другом городе и в далеком прошлом?» Нетерпеливо перебил меня Алкарон. «Наверное, можно было встать в позу и потребовать извинений за такую наглость, но я решил, что дело выше моих обид». Тельмар занимался тем, что изготавливал особые артефакты приручения, а также превращал обычных крыс в монстров, наделяя тех начальными, зачатками разума и зависимостью от некоторых артефактов. Особенность этих монстров заключалась в том, что они несли на себе заклинание огненной магии восьмого ранга, спрятанное внутрь обычного артефакта. Какое конкретно заклинание там использовалось, не знаю, но взрывается оно очень хорошо. Крысы имели зависимость от артефакта места, тоже начальных рангов. Как только крысы получали рану, то есть нарушалась целостность их тел, Происходило срабатывание артефакта, и сила, спрятанная в артефакт на их шее, получала свободу. «Прежде чем вы меня вновь оборвете, нужно сказать главное. Тельмары поставляли крыс дертанцам, причем поставляли их в весьма промышленных масштабах. Это показалось мне странным, для чего нашему восточному соседу требуются крысы с заклинанием восьмого ранга?» «Ответ я получил только что». для того, чтобы они спокойно прошли под защитным куполом поместья флеймвордов и заняли свои места для атаки. Артефакты привязки со временем тратят свою силу, и когда они окончательно иссякнут, крысы захотят вернуться туда, где находится точка их привязки. Это артефакт, который они считают своим домом. Они выберутся из подземелий и полезут в главные залы. Достаточно поцарапать хоть одну крысу, чтобы запустилась цепная реакция. Алкарон показал, что он умеет думать. Десяток, даже сотня тварей ничего сделать не сможет. Но если их будет несколько тысяч, поместье может не выдержать. Оно схлопнется, и защитные артефакты гостей не справятся. Погибнут все, кроме его величества. «Все проходы закрыты», — начал беспокоиться командир отряда стражников. «Три дня назад были предприняты все необходимые меры предосторожности по блокировке не только подземных проходов». но и коллекторов. Поместье рода флеймвордов в Мороке сейчас является самым защищенным местом империи, куда не сможет пробраться ни одна крыса, какой бы заряд она в себе ни не несла. Им мы не нужно пробираться. Я посмотрел в глаза Алкорону. Они уже внутри, вся стая. Голодные, злые, но терпеливо ждущие, пока иссякнет артефакт привязки. Я ошибся. В поместье нет точки привязки. В поместье есть кухня. «Основные гости должны прибыть через 4 часа, правильно?» «Значит, есть максимум 5 часов до взрыва». «Что ты предлагаешь?» — Алкарон реагировал быстро. «Спуститься в подвал и поместье, найти спуск к подземным проходам и, обнаружив там крыс, всех убить». «Ты же говорил...» — начал было Алкарон, но увидел серый туман, что окутал мои руки. «Без нарушения целостности тушек», — пояснил я. Никакой огненной, водной или природной магии, только хаос, тьма или свет. Желательно хаос. И вся теория строится на том, что тебе стало не по себе, когда мы проезжали поместье. Алкарон старательно пытался сомневаться в моих словах, но делал это чисто из-за привычки все перепроверять по сто раз. «Все, что хотел, я сказал и сделал», — ответил я, ощущая, как меня покидает тревога. Грядущее событие перешло из статуса «тайное» в «явное», так что мое новое предчувствие успокоилось и, устроившись поудобнее, решила понаблюдать за происходящим из первого ряда. «То есть ощущение опасности ушло?» — с какой-то надеждой спросил Алкорон. «Нет», — ответил я, — «оно стало понятным и четким. Это больше не опасность. Если взрыв произойдет, это халатность тех, кто обеспечивал безопасность встречи». если не произойдет героизм организаторов, сумевших разгадать замысел соседнего королевства, решившего разом уничтожить сильнейших магов империи. Даже две-три смерти скажутся на позициях империи в мире, а дертанцы еще и соболезнования пришлют, мол, как же вы так, уважаемые, не досмотрели? — Ты понимаешь, что с тобой сделают, если ты ошибся? — спросил Алкорон. Давай ты не будешь обвинять меня в безумии. Я все же немного расстроился. Так что, идем убивать крыс или едем дальше? Кто отвечает за охрану поместья? Спросил Алкарон, повернувшись к гвардейцам. Верой, Флэймворд, послышался ответ, из-за которого у меня брови взлетели. Опять Верой? Командир отряда оперативников, что разбирался с покушением на Розалин в магической академии Тримуса? Неплохое повышение. От командира оперативников до командира одного из поместьй Рода. где должна пройти ежегодная встреча. Соло в чем дело?» Моя реакция не осталась незамеченной. «Что они не так с Вероем?» «С ним все хорошо», — ответил я. «Вот только не все хорошо с его назначением. Откуда у командира отряда оперативников опыт организации мероприятий такого рода? Откуда он знает, что следует проверять, на что нужно обратить особое внимание, какие вещи можно пропустить, а какие нужно пристально рассматривать?» «Верой Флеймворд является отличным командиром, зарекомендовавшим себя за годы службы», — не согласился Алкарон. «И вновь соглашусь», — кивнул я. «Мне лично удалось с ним познакомиться, и ничего, кроме положительных впечатлений, он не оставил. Вот только быть хорошим парнем и быть хорошим организатором — совершенно разные вещи. Видишь ли, Алкарон, я не знаю твоей настоящей должности, но не могу не заявить, тот, кто назначил на эту должность вероя Флэймворда, «Замешан в подготовке теракта. Он заодно с дартанцами». «Это весьма смелое заявление, Соло». Взгляд белоснежных глаз Алкорона пронзал меня насквозь. «Может быть, но я утверждаю, что поместье взлетит на воздух через пять часов», пожал я плечами. «Может, чуть меньше. Тут я точно сказать не могу. Знаю одно. С каждой минутой, что мы тратим на пустые разговоры, вероятность спасти ситуацию уменьшается». Алкарон перевел взгляд на моих спутников, что сгрудились возле самоходной повозки и с нескрываемым интересом следили за нашим разговором. Детали они могли не слышать, но общий настрой был понятен и так. Соло опять куда-то влез, причем так, что зашевелились все. «Оставайтесь на месте», — приказал Алкарон и повернулся к командиру гвардейцев. «Это гости, трогать их не нужно». «Однако, если они начнут нарушать порядок или пытаться проникнуть куда-то, разрешаю действовать по протоколу». «Принято, ваш благородие!» — кивнул гвардеец, и сразу трое его бойцов направились к самоходной повозке. «Просто для того, чтобы обозначить своим присутствием невозможность нарушать закон». «За мной!» — приказал Алкарон и побежал. «Все, больше никаких ваших благородий и чего-то подобного». Есть слуга империи, который должен выполнить важную миссию. Таким и побегать не грех. «Именем императора пропустить!» Алкаруны издали кричал всем гвардейцам, чтобы выбегали нам навстречу. Узнавали нашего спутника все без исключений. Либо это была такая известная личность в тайной службе, либо его нашивки сразу лишали гвардейцев силы воли. В любом случае до самого поместья мы добежали без каких-либо остановок. «Соло?» Раздался удивленный возглас Вероя Флеймворда, что вышел лично встретить странных бегунов. «Жерон, и ты здесь?» «Некогда», — ответил Алкорон, как я решил для себя называть этого человека, пока он не представится нормальным образом. Соло за мной! верой, сопровождай, но ничего не делай, это приказ!» «Понял!» Родственник Розалин мгновенно стал серьезным. «Роган, за старшего!» Бежать по поместью, конечно, то еще удовольствие. Слуги от нас отшатывались, стражники норовили остановить, прибывшие пораньше гости с удивлением смотрели, ожидая, что мы остановимся и срочно расскажем им таким важным, что тут происходит. «Стоп!» Я резко затормозил, когда мы пробегали мимо коридора. Вновь включилось ощущение грядущего. «Сюда!» «Кухня дальше по коридору!» заявил Алкоронно, но все же остановился. «Нам не нужна кухня», заявил я. «Нам нужно туда!» «Безумие!» — прошептал Алкарон, но тут же собрался. — видим походу ты знаешь, куда больше того, кто облазил здесь каждый закуток. Видимо, это он о себе. Да, непростая работа у тайной службы, но жаловаться никто из них не будет. Туда идут не ради денег или славы, туда идут из-за внутренних убеждений, ну и ради того, чтобы получать дополнительное вознаграждение, куда же без этого. Мы миновали еще несколько дверей, пока перед нами не возникло неожиданное препятствие. Очередная дверь оказалась заперта. «Это как?» Я с удивлением уставился на Вероя. «По протоколу все двери поместья должны быть открыты», Мак Огня опешил не меньше моего. «Я вчера лично проверял каждую». «Вчера, не сегодня», — пробурчал я. «Искать ключи поздно. Надеюсь, род флеймвордов потом мне счет не выпишет, за порчу имущества. Двери поместья являлись весьма серьезными артефактами, так что выломать их ударом ноги возможности не представлялось. Если что-то было заперто, требовался ключ или настоящий таран, либо воинхауса, умеющий пользоваться разложением на невозможном для себя ранге. Стена вокруг дверного косяка превратилась в чистую энергию, после чего я толкнул дверь, заставляя всю конструкцию грохнуться на пол. Длинные штыри, Что уходили в стену на несколько метров были сделаны из обычного металла и не являлись частью охранного артефакта. Целостность двери нарушена не была, а то, что она стала скрывать за собой не помещение, а пол издержки производства. Напомни потом взять с тебя пакт о неразглашении, потребовал Алкорон первым, вбегая в пустое помещение. И для чего мы здесь? Обычная коморка». «Много обычных коморок есть в этом здании?» — спросил я. «План поместья вы где взяли?» «У того же человека, что назначил вероя Флеймворда». «Что?» Маг огня посмотрел на меня, явно собираясь назвать имя, но Алкарон его заткнул. В буквальном смысле. Просто приложил ладонь ко рту тридцать шестого кандидата на трон Империи. «Без имен», — приказал маг Света. «Соло, что дальше?» «Дальше копать». Я легко принял тот факт, что от меня скрывают информацию. Пусть этим занимается тайная служба. Достав нож, я начал стучать по полу в случайных местах, пока у дальней от входа стены не раздался глухой звук, означающий, что там находится пустое пространство. Искать вход в тайное подземелье мне не хотелось, поэтому я сотворил очередное разложение, уничтожая красивую плитку и то, что находилось под ней. Когда появилась крупная дыра, Сработал какой-то механизм, и на пружинах откинулась крышка тайного прохода. В глаза сразу бросился тлеющий лист. Нечто подобное я видел в канализации Тримуса. Там это был таймер для крыс, здесь — таймер для срабатывания крышки. «Он должен был сработать через пять часов», — заявил Алкарон, изучив то, что осталось от артефакта. «Я вниз. Вы ждите моей команды спускаться. И не вздумайте использовать свою магию». Если не хотите, чтобы поместье взлетело на воздух, особенно ты, Верой, лучше тебе вообще туда не соваться. Спуск был сделан идеально для того, чтобы по нему поднялась целая армия мелких грызунов. Пологий широкий винт не потребовал от них приложить какие-то невероятные усилия, чтобы проникнуть в помещение. Я практически начал спускаться, когда меня кольнула очередная странность. А зачем здесь, в закрытом помещении, целая армия крыс? Что им здесь делать? Это довольно отдаленная часть поместья, и даже если здесь все взлетит на воздух, главный зал может не пострадать. Закрыв глаза, я сосредоточился на ощущениях, что вновь начали будоражить тело. Погасить дрожь в руках и судорожное дыхание казалось невероятно тяжело. Однако, когда я это сделал, все разом встало на свои места. Да тут подготовка не одного года. Дертанцы определенно красавцы, раз сумели провернуть такую операцию, да еще под пристальным контролем тайной службы. Я подошел к стене, что казалось сплошной и монолитной, и с размаха влепил по ней носком сапога. Раздался щелчок пружины, и меня едва не прибило резко открывшейся плитой. С другой стороны стены подобная плита открылась в другую сторону, вызвав истошный крик какой-то испуганной служанки. «Вот и ответ на вопрос. Что крысам делать в этом помещении?» — произнес я, наклонившись к широкой дыре, что вела в соседнюю комнату. «Полагаю, подобные проходы созданы до самого главного зала». Я вновь ошибся, алкорон. Лавина крыс ринется не на кухню, как я думал изначально. Им уже любезно приготовили дорогу в центральный зал, где будет проходить встреча. «Хочешь убедиться? Проверь ту стену». «Так, все, времени совсем мало. Я вниз». Пришлось ползти. Тот, кто организовал удобный подъем для армии крыс, совершенно не думал о том, что этим проходом может воспользоваться обычный человек. Однако мне повезло, что монстры, созданные из крыс, получались достаточно крупными, так что и проход им требовался соответствующий. Разве что ползти пришлось долго. Я сделал не менее 20 витков, прежде чем добрался до конца этой жуткой лестницы. Световой артефакт разогнал чудовищную тьму этого места, и, поднявшись на ноги, я сумела смотреться, чтобы грязно выругаться. «Сорен, что же ты наделал, старина? Ради неуемного желания жить дальше, мой бывший коллега, сотворил настоящее безумие в виде даже не тысяч, десятков тысяч крыс, что смотрели на меня немигающими красными глазками, не смея сдвинуться с места. Я попал в огромную рукотворную пещеру, вырутую совсем недавно». Несколько толстых балок поддерживали потолок, чтобы он не рухнул раньше времени. И всюду находились стеллажи, достающие до самого потолка. На каждом уровне этих многочисленных стеллажей сидели взрывоопасные крысы с активированными ошейниками. Стоит сейчас повредить хоть одну, и мага, что здесь окажется, не спасет ничего. Впрочем, как и всех, кто находится в поместье. Вновь я ошибся, предположив малый масштаб трагедии. Дертанцы подошли к вопросу с каким-то чрезмерным фанатизмом. «Куда же я вас всех прятать буду?» Пробормотал я и вытянул руку в сторону ближайшего стеллажа. «У меня было меньше четырех часов, чтобы сделать невозможное и коснуться хаосом каждой крысы. Ибо если останется хоть одна, быть беде». И почему я не мог просто промолчать и спокойно проехать мимо этого места? Вот правильно говорили мои настоящие учителя, а не те, которыми я прикрываюсь или кого называю так просто по привычке. Это я ошире сейчас. Так вот, мои настоящие учителя из боевой академии клана Хаоса говорили так, когда я приходил к ним с каким-то предложением. «Меньше слов, больше тренировок! Отжимайся, отрыжка разломной твари!» Если есть время думать, значит, мы недостаточно тебя нагружаем. Понимаю, что к текущей ситуации это не имеет никакого отношения. Но почему-то вспомнился именно этот момент. Наверное, старость. Ладно, пора работать. Крысы сами себя не убьют.